От огня попахивало жареными орехами и чем-то больничным, вроде йода или камфоры. Иван поколебался, потом изжарил на пробу кусок мяса и осторожно отведал. Мясо было вполне съедобным. Тогда он изжарил весь оставшийся запас козлятины и разделил на две порции. «Хлебушка бы!» — вздохнула Тая. «Не гоже, Таисия, Свет Васильевна!» — проговорил Иван с набитым ртом. «Перебирать харчи в нашем положении». «Ешь, что Бог послал!» «То есть пятикантропы-охотники!»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 иван подумал достал резиновую перчатку насадил на стержень и поджег чадящее пламя выхватило из тьмы мохнатый от белесого слоя плесени стены и мокрый серый в зеленых и синих пятнах ползала тая передернула плечами как в погребе мне кажется мы уже здесь были нет отрицательно качнул головой иван похоже но не то грязи меньше и следов нет Он прошелся по залу, вспугивая дребезжащее эхо. В зал выходили три коридора, как и на других этажах. Один из них вел на лестничную клетку, лестница была цела и уходила в неведомые глубины и высоты. Второй коридор был залит водой и походил на трубу канализации. В третьем слабо фосфорисцировал потолок, вернее пятна какой-то нитивидной плесени, и вдоль стен были проложены пучки труб разной толщины. «А все-таки странно, что нет людей», — сказала Тая. «Одни пауки, черепахи и черные нелюди». Иван не ответил. Он не верил, что в здании больше никого нет. но сомнение уже начало свою работу, и бороться с ним было все трудней. Более четырех суток прошло со времени падения вертолета, и за все это время они ни разу не встретили людей. Куда подевались хозяева этого неимоверного, ужасающего размерами здания? Ради чего оно построено и, главное, где?» Нет ответа. А лифт? Что это за лифт, который никуда не везет, то есть остается на поверхности земли, но зато меняет эпохи? Пресловутая машина времени? Или нечто вроде кабины пневмотранспортера, доставляющей пассажиров в разные секторы какого-то гигантского заповедника истории земли? Нет ответа. А золотистая марева во дворе здания, вечно грохочущее и тревожищее? Что это такое? Почему к нему бегут отряды пауков? Нет ответа. Что же делать? Куда идти? Вверх? Вниз? Сколько они продержатся? Как велики у них запасы терпения, позволяющие поддерживать в себе уверенность в благополучном исходе путешествия и не опускаться до тезиса «выжить любой ценой»?